Глава восьмая Он сказал, и у мертвых есть души. Но я спросил, как такое возможно? Ведь мертвые души и есть. Тогда он вернул меня к жизни. И не наводит ли это на страшные подозрения? Может, мертвые что-то скрывают от нас? Да, скрывают мертвые что-то от нас. Роберт Фрост Рождество, как узнал за ужином Тень, мертвый сезон для похоронных контор. Они сидели в небольшом ресторанчике в двух кварталах от похоронного бюро Шакала и Ибиса. Тени подали плотный комплексный ужин, включая кукурузные оладьи, идущие обычно к завтраку, а мистер Ибис тем временем клевал кекс с изюмом, полагавшийся к кофе. «Задержавшиеся на этом свете, — объяснил мистер Ибис, — силится протянуть до еще одного, самого распоследнего Рождества или, может быть, до Нового года. А других, тех, для кого увеселение и празднества ближних окажутся слишком болезненными, еще не столкнул в пропасть очередной показ чудесной жизни». Для них еще не упала последняя капля, или, лучше сказать, последняя веточка омелы, которая ломает хребет не верблюду, а оленю. Эти слова он произнес с негромким смешком, и тень решил, что мистер Ибис изрек отточенный афоризм, которым особенно гордился. Ибис и шакал была маленькая семейная похоронная контора. Одно из последних независимых бюро ритуальных услуг в окрестностях. Так, во всяком случае, утверждал мистер Ибис. В большинстве сфер услуг ценятся общенациональные марки, продолжал он. Мистер Ибис не столько говорил, сколько читал лекцию мягким и серьезным лекторским тоном, который напомнил тени профессора колледжа, когда-то тренировавшегося на ферме мускул Тот не умел разговаривать. Умел только излагать, толковать, объяснять. Уже через несколько минут знакомства с мистером Ибисом тень сообразил, что его участие в беседах с бальзамировщиком будет сводиться к роли слушателя. Это происходит, думается, потому, что люди заранее желают знать, что они получат. Отсюда Макдоналдсы, Уолмарты... Вулвард и прочие известные универсальные марки, прочно укоренившиеся в сознании потребителя по всей стране. Куда бы вы ни приехали, везде получите с небольшими региональными отклонениями то, что вам уже знакомо и привычно. В сфере ритуальных услуг, однако, положение дел в силу необходимости иное. Родные усопшего желают знать, что их дело примет близко к сердцу человек не только им известный, но и чувствующий призвание к своей профессии. В период тяжкой утраты все желают личного внимания к клиентам. Все хотят знать, что их горе и траур помещены в контекст их родного городка, а не превращены в шоу на общенациональном уровне. Но во всех отраслях экономики, а смерть это тоже отрасль экономики, не обманывайтесь на этот счет, мой юный друг. Деньги делаются на оптовых продажах, на крупных закупках, на централизации сделок. Неприятно, но правда». Однако проблема в том, что никто не хочет знать, что его родные путешествуют в огромном рефрижераторе на большой специально оборудованный склад, где своей очереди, возможно, ждут 20-50 сотня кадавров. Нет, сэр, людям нравится думать, что их родные отправляются в семейную фирму, туда, где с ними уважительно обойдется тот, кто снял бы перед ними шляпу, встретенных на улице». На мистере Ибисе была шляпа. Строгая коричневая шляпа, хорошо подходящая к строгой фланелевой куртке и строгому сдержанному коричневому лицу. На носу сидели очки в тонкой золотой оправе. В памяти тени мистер Ибис остался как невысокий человечек, и всякий раз, стоя рядом с ним, тень заново обнаруживал, что в нем более шести футов росту, и что он вечно сутулится, будто цапля. Сидя против него заполированным красным столом, тень понял, что смотрит ему в лицо.